Глава первая. — Сонь, ну, пожалуйста, пожалуйста, — просит сестра в трубку. — Только ты можешь нас спасти. Мы с Пашей вообще забыли, когда последний раз отдыхали. — Сашка, ты обалдела? Не могу сдержать возмущения. Вы могли бы и мелких забрать с собой. — Соня! — стонет Саша в трубку. — Ну, путевка только на двоих. А мама с папой не согласны. Они куда-то в горы умотали. — Я это знаю, — вздыхаю я. И я так надеялась, что этот Новый год встречу без поздравлений в духе. Вот и настал Новый год, а наша старшая дочь до сих пор не хочет порадовать нас зятем и внуками. Я даже в честь такого события отказалась идти с подругами на вечеринку. Они были моим единственным спасением в такие праздники. А тут племянники. Я их очень люблю, но только пару часов. На большее меня не хватает. Рома и Рита очень напоминают мне нас с Сашкой в детстве. Но вот только природа сыграла злую шутку и все удвоила на них. — Теть Сонь, мы тебя ждем! — слышу два звонких голосочка. — Сонечка, моя хорошая! — Саша переходит на тяжелую артиллерию. — Я тебя люблю, и Ритуси с Ромчиком тоже. И планы почти не нарушатся твои. Только и нужно будет, что уложить их, а потом встретить Новый год, как ты и мечтала. — Ладно. — выдыхаю я, соглашаюсь Уи! Я люблю тебя, моя сестренка! — Пашка, она согласилась! — кричит сестра мужу. — Быстро пакуй чемоданы! — «Ой, Соня, я же забыла сказать, у нас самолет через шесть часов!» «Сашка, блин!» Выкрикиваю я, но она уже целует меня и отбивает звонок. Пфф! Громко выдыхаю и осматриваю свою небольшую гостиную. Уютно, елочка мигает огоньками, пахнет мандаринами. В холодильнике шампанское и фрукты. «Эх, Соня, вот бы была бы ты замужем, и не нужно было бы придумывать ничего. А так собирай свои манатки и вали к детям». «Так, сколько там ехать к Сашке с Пашкой?» Часа за два доеду, но в магазин нужно заскочить. Без подарков к детям не поедешь. Да и нужно достать те подарки, что я под елку готовила им. Пока собираюсь, пытаюсь убедить себя, что я же могу справиться с целой танцевальной группой, а тут всего-навсего мои племянники. Они у меня самые лучшие. Но если не считать, что они устроили себе отдых в палатке с костром посреди моей квартиры, решили помочь со стиркой. А когда им не понравился цвет обоев в моей прихожей, они их просто покрасили из баллончиков. Где они их взяли, до сих пор тайно покрытые мраком. А так они у меня просто ангелочки. Собираю вещей по минимуму, но, подумав, все же решаю, что нужно положить еще по комплекту всего. Все спускаю в машину и выезжаю. В магазине, на удивление, почти пусто, хотя завтра уже 31 декабря, но мне это только на руку. Быстро докупив, что мне еще нужно, выезжаю в сторону загородного поселка Сашки и Пашки. Музыка играет, снежок идет и даже как-то спокойнее становится. «Новый год. Время чудес!» Подпеваю знаменитый хит по радио и даже не сразу понимаю, что на меня кто-то мчится. Или что-то. «Мама дорогая!» Звизгиваю я, когда понимаю, что автомобиль, что мчится по встречке, заносит. Дергаю рулем, хотя прекрасно помню, что так делать нельзя. Машину ведет, и меня начинает разворачивать. Будто в замедленной съемке вижу перед капотом своей машины огромный черный джип, который разворачивает так же, как и меня. Пытаюсь дышать, но сил хватает лишь на то, чтобы не выпустить руль из рук. Останавливаюсь в метрах у двадцати от места разворота, и джип тоже. Холодный свет фар слепит, но вот в груди разгорается пожар. Замечаю мужскую фигуру, приближающуюся ко мне быстрым шагом. Мужчина подходит к окну и стучит в него костяшками пальцев. Делаю глубокий вдох и опускаю стекло. Слушаю. — Ты что, совсем не видишь, куда прешь? — рявкает он мне в лицо. — А если б я не среагировал? «Ты бы где оказалась?» «Вы не среагировали?» Спрашиваю я шокировано. «А ничего, что это вынеслись по встречке?» «Я ехал по своей полосе!» Со злостью отвечает мужчина. На глаза у него надвинут капюшон курки с длинным ворсом, но вот его запах — хороший, дорогой парфюм. Даже жаль, что такой хам так вкусно пахнет. «Вынеслись по встречке», говорю уже твердо, взяв себя в руки окончательно. «И у меня все записано на регистратор». И если вы сейчас не сбавите тон, то я отправлю это видео в ГАИ, пусть они разбираются. А то накупят прав, а ездить не умеют. Ты что, совсем обалдела, девочка? Мужчина даже отшатывается от машины, чем я пользуюсь, быстро закрываю окно и выкрикиваю. Несчастливого вам Нового года, хам! Даю показам и, резко развернувшись, стартую в сторону поселка сестры. Как я машину удержала и как у меня вышло никуда больше не въехать, не представляю. Но папа часто говорит, что в стрессовых ситуациях я действую намного осознаннее и с холодной головой. В зеркало заднего вида замечаю, как в мою сторону бросают то ли снежок, то ли что потяжелее, не разобрать. А я от душит тычу язык в ответ. Блин, знала бы я, какой сюрприз готовит мне Новый год, не была бы такой радостной.